Глава 38. Эвакуация Новороссийска. Ко времени отхода фронта за Кубань вопрос о дальнейших перспективах армии приобретал чрезвычайно серьезное значение. В соответствии с решением моим, в случае неудачи на линии реки Кубани отводить войска в Крым, принят был ряд мер. Усиленно снабжалась новая главная база Феодосии. С января было приступлено к организации продовольственных баз на Черноморском побережье, в том числе плавучих, для портов, к которым могли бы отходить войска. Спешно заканчивалась разгрузка Новороссийска от беженского элемента больных и раненых путем эвакуации их за границу. По условиям тоннажа и морального состояния войск, одновременная планомерная эвакуация их при посредстве российского порта была немыслима не было надежд на возможность погрузки всех людей, не говоря уже об артиллерии, обозе, лошадях и запасах, которые предстояло бросить. Поэтому для сохранения боеспособности войск, их организации, материальной части, я наметил другой путь, через Тамань. Еще в директиве от 4 марта при отходе за реку Кубань на добровольческий корпус возложено было, помимо обороны Низовьев его, Прикрытие частью сил Таманского полуострова у Темрюка. Рекогносцировка пути между Анапой и станцией Таманской дала вполне благоприятные результаты. Полуостров, замкнутый водными преградами, представлял большие удобства для обороны. Весь путь туда находился под прикрытием судовой артиллерии, ширина Керченского пролива очень незначительна, а транспортная флотилия Керченского порта достаточно мощна, и могла быть легко усилена. Я приказал стягивать спешно транспортные средства в Керчь. Вместе с тем велено было подготовить верховых лошадей для оперативной части ставки, с которой я предполагал перейти в Анапу и следовать затем с войсками береговой дорогой на Тамань. 5 марта я посвятил в свои предположения прибывшего в ставку генерала Сидорина, который отнесся к ним с сомнением. По его докладу. Донские части утратили боеспособность и послушание, и вряд ли согласятся идти в Крым. Но в Георгии Афипской, где расположился Донской штаб, состоялся ряд совещаний, и Донская фракция Верховного круга, как я уже упоминал, признала недействительным постановление о разрыве с главнокомандующим, а совещание донских командиров в конце концов присоединилось к решению вести войска на Тамань. Хотя переход на Тамань предполагался лишь в будущем, а директива ставки требовала пока удержания линии реки Кубани. Четвертый Донской корпус, стоявший за рекой выше Екатеринодара, тотчас же спешно снялся и стал уходить на запад. 7 марта я отдал последнюю свою директиву на Кавказском театре Кубанской армии, бросившей уже рубеж реки Белой, удерживаться на реке Курге. Донской армии и Добровольческому корпусу обороняют линию реки Кубани от устья Курги до Ахтанизовского лимана. Добровольческому корпусу теперь же частью сил, обойдя кружным путем, занять Таманский полуостров и прикрыть от Красных северную дорогу от Тимлюка. Ни одна из армии директивы не выполнила. Кубанские войска, совершенно дезорганизованные, находились в полном отступлении пробиваясь горными дорогами на Топсы. С ними терялась связь не только оперативная, но и политическая. Кубанская Рада и атаман на основании последнего постановления Верховного Круга, помимо старших военных начальников, которые оставались лояльными в отношении главнокомандующего, побуждали войска к разрыву со Ставкой. Большевики с ничтожными силами легко форсировали Кубань и, почти не встречая сопротивления, вышли на левый берег ее у Екатеринодара, разрезав фронт Донской армии. Оторвавшийся от нее к востоку корпус генерала Старикова пошел на соединение с кубанцами. Два других донских корпуса, почти не задерживаясь, нестроенными толпами, двинулись по направлению Новороссийска. Многие казаки бросали оружие или целыми полками переходили к зеленым. Все перепуталось, смешалось потеряна была всякая связь штабов с войсками, и поезд, командующего Донской армией, без сильного уже управлять войсками, ежедневно подвергаясь опасности захвата в плен, медленно пробивался на запад через море людей, коней и повозок. То недоверие и то враждебное чувство, которое в силу предшествовавших событий легло между добровольцами и казаками, теперь вспыхнуло с особенной силой. Двигающаяся казачья лавина, грозящая затопить весь тыл добровольческого корпуса и отрезать его от Новороссийска, вызывала в его рядах большое волнение. Иногда оно прорывалось в формах весьма резких. Помню, как начальник штаба добровольческого корпуса, генерал Достовалов, во время одного из совещаний в поезде ставки заявил «Единственные войска, желающие и способные продолжать борьбу, это добровольческий корпус» поэтому ему необходимо предоставить все потребные транспортные средства, не считаясь нищими претензиями и не останавливаясь в случае надобности перед применением оружия. Я резко остановил говорившего. Движение на Тамань с перспективой новых боев на тесном пространстве полуострова совместно с колеблющейся казачьей массой смущало добровольцев. Новороссийский порт влек себе неудержимо, И побороть это стремление оказалось невозможным. Корпус ослабил сильно свой левый фланг, обратив главное внимание на крымскую тоннельную в направлении железнодорожной линии на Новороссийском. 10 марта зеленые подняли восстание в Анапе и Гастагаевской станице и захватили эти пункты. Действия нашей конницы против зеленых были нерешительны и безрезультатны. В тот же день большевики. Отбросив слабую часть, прикрывавшую переправу, перешли через Кубань. Днем конные части их появились у Гастагаевской, а с вечера от переправы в направлении на Анапу двигались уже колонны неприятельской пехоты. Повторение 11 числа наступления конницы генералов Барбовича, Чеснокова и Дьякова на Гастагаевскую и Анапу было еще менее энергично и успеха не имела. Пути на Тамань были отрезаны. И 11 марта добровольческий корпус, два донских и присоединившаяся к ним кубанская дивизия без директивы, под легким напором противника сосредоточились в районе станции Крымской, направляясь всей своей сплошной массой на Новороссийск. Катастрофа становилась неизбежной и неотвратимой. Новороссийск тех дней, в значительной мере уже разгруженный от беженского элемента, представлял из себя военный лагерь и тыловой вертеп. Улицы его буквально запружены были молодыми и здоровыми воинами-дезертирами. Они бесчинствовали, устраивали митинги, напоминавшие первые месяцы революции, с таким же элементарным пониманием событий, с такой же демагогией и истерией. Только состав митингующих был иной. Вместо товарищей и солдат были офицеры. Прикрываясь высокими побуждениями, они приступили к организации военных обществ, скрытой целью которых был захват в случае надобности судов. И в то же время официальный эвакуационный бюллетень с удовлетворением констатировал. Привлеченные к погрузке, артиллерийские грузов офицеры с правом потом по погрузке самим ехать на пароходах проявляют полное напряжение и вместо установленной погрузочной нормы сто пудов грузят в двойном и более размерах, сознавая важность своей работы. Первое время, ввиду отсутствия в Новороссийске надежного гарнизона, было трудно. Я вызвал в город добровольческие офицерские части, и отдал приказ о закрытии всех возникших на почве развала военных обществ, об установлении полевых судов для руководителей их и дезертиров, и о регистрации военнообязанных. Те, кто избегнут учета, пусть помнят, что в случае эвакуации на Новороссийска будут брошены на произвол судьбы. Эти меры в связи с ограниченным числом судов на Новороссийском рейде разрядили несколько атмосферу. А в городе царил тиф. Косила смерть. Десятого я проводил в могилу начальника Марковской дивизии, храбрейшего офицера, полковника Блейшера. Второй старый Марковиц уходил за последние недели. Недавно в Батайске, среди вереницы отступающих обозов, я встретил затертую в их массе повозку, везущую гроб с телом умершего от цепного тифа генерала Тимоновского. Железный Степаныч. Сподвижник и друг генерала Маркова, человек необыкновенного, холодного мужества, столько раз водивший полки к победе, презиравший смерти и сраженный ею так не вовремя. Или вовремя. Убогая повозка с дорогой кладью, покрытая рваным брезентом, точно безмолвный и бесстрастный символ. Оглушенная поражением и плохо разбиравшейся в сложных причинах его, офицерская среда волновалась и громко называла виновников. Он был уже назван давно. Человек долго и безупречной моральной честности, на которого армейские и некоторые общественные круги, одни по неведению, другие по политическим соображениям, свалили главную тяжесть общих прегрешений. Начальник штаба главнокомандующего, генерал. Романовский. В начале марта ко мне пришел протопрессвитер, отец Георгий Шевельский, и убеждал меня освободить Ивана Павловича от должности, уверяя, что в силу создавшихся настроений в офицерстве возможно убийство его. Об этом эпизоде отец Георгий писал мне впоследствии. Чтобы Иван Павлович не заподозрил меня в какой-нибудь интриге против него, я, прежде чем беседовать с вами, побывал у него и, скрипя сердце, нарисовал ему полную картину, поднявшейся против него злобы. Иван Павлович слушал спокойно, как будто бесстрастно, и только спросил меня, скажите, в чем меня обвиняют? — Для клеветы нет границ, — ответил я, — во всем. Говорят, например, что вы на днях отправили за границу целый пароход табаку и дальше в этом и другом роде. Иван Павлович опустил голову на руки и замолк. Действительно, чего только не валили на его бедную голову. Его считали хищником, когда я знаю, что в Екатеринодаре и Таганроге для изыскания жизненных средств он должен был продавать свои старые, вывезенные из Петрограда, вещи. Его объявили жидомасоном когда он всегда был вернейшим сыном православной церкви. Его обвиняли в себе любви и воскомерии, когда он ради пользы дела старался совсем затушевать свое «я» и так далее. Я умоляю теперь Иван Павловича уйти на время от дел, пока отрезвеют умы и смолкнет злоба. Он ответил мне, что это его самое большое желание. — Вы знаете, — писал дальше отец Георгий, — как хадиозно было тогда в армии имя Ивана Павловича. Может быть, слышите, что память его не перестает поноситься и досели, необходимо рассеять гнусную клевету и соединенную с нею ненависть, преследовавшую этого чистого человека при его жизни, не оставившей его после смерти. Я готов был бы как его духовник, которому он верил и которому он открывал свою душу свидетельствовать перед миром, что душа эта была детски чистая, что он укреплялся в подвиге, которые он нес верою в Бога что он самоотверженно любил Родину, служил только ей, из горячей горячей, беспредельной любви к ней, что, не ища своего, забывал о себе, что он живо чувствовал людское горе и страдания и всегда устремлялся навстречу ему. Тяжко было мне говорить с Иваном Павловичем об этих вопросах. Решили с ним, что потерпеть уж осталось недолго, после переезда в Крым он оставит свой пост. Несколько раз генерал Хольман обращался ко мне и генерал-квартирмейстру Махрову с убедительной просьбой переместить поезд или уговорить генерала Романовского перейти на английский корабль, так как его решили убить добровольцы. Это намерение, по-видимому, близко было к осуществлению. 12 марта явилось в мой поезд лицо, близкое к Корниловской дивизии, и заявило, что группа корниловцев собирается сегодня убить генерала Романовского. Пришел и генерал Хольман. В присутствии Ивана Павловича он взволнованно просил меня вновь приказать начальнику штаба перейти на английский корабль. — Этого я не сделаю, — сказал Иван Павлович. — Если же дело обстоит так, прошу, ваше превосходительство, освободить меня от должности. Я возьму ружье и пойду добровольцем в Корниловский полк. Пусть сделают со мной, что хотят. Я просил его перейти хотя бы в мой вагон. Он отказался. Слепые жестокие люди. За что? Отношения англичан по-прежнему были двойственны. В то время как дипломатическая миссия генерала Киза изобретала новые формы управления для юга, начальник военной миссии генерал Хольман вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он отлично принимал участие с английскими техническими частями на Донецком фронте. Со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи, содействовал организации феодосийской базы, непосредственно и влияя на французов. Генерал Хольман с силой британского авторитета поддерживал южную власть, враз при ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, Горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежды и энергии до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце. Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне и начальнику штаба. Атмосфера заговоров и покушений, охватившие в последние дни новороссийск, не давала Хольману покоя. С нами говорить об этом бесполезно. Но не проходило дня, чтобы он не являлся генерал квартирмейстеру с упреками и советами по этому поводу. Совместно с ним он принял тайно некоторые меры предосторожности, а явно демонстрировал внимание главнокомандующему, представив мне на смотр английский десант и судовые экипажи. Впрочем, я и до сегодняшнего дня думаю, что в отношении меня лично все эти предосторожности были излишни. Юг постигло, великое бедствие. Положение казалось безнадежным, и конец близок. Сообразно с этим менялась и политика Лондона. Генерал Хольман оставался еще в должности, но неофициально называли уже имя его преемника, генерала Перси. Лондон решил ускорить ликвидацию. Очевидно, такое поручение было морально неприемлемо для генерала Хольмана, так как в один из ближайших перед эвакуацией дней ко мне явился не он, а генерал Бридж с предложением английского правительства. Так как, по мнению последнего, положение катастрофично, и эвакуация в Крым неосуществима, то англичане предлагают мне свое посредничество для заключения перемирия с большевиками. Я ответил — никогда. Этот эпизод имел свое продолжение несколько месяцев спустя. В августе 1920 года в газете «Таймс» опубликована была нота лорда Кердзена к Чечерину от 1 апреля. В ней, после соображений о бесцельности дальнейшей борьбы, которая является серьезной угрозой спокойствию и процветанию России, Керзен заявлял, «Я употребил все свое влияние на генерала Деникина, чтобы уговорить его бросить борьбу, обещав ему, что если он поступит так, я употреблю все усилия, чтобы заключить мир между его силами и вашими, обеспечив неприкосновенность всех его соратников, а также населения Крыма». Генерал Деникин в конце концов последовал этому совету и покинул Россию, передав командование генералу Врангелю. Неизвестно, чему было больше удивляться, той лжи, которую допустил лорд Керзен, или той легкости, с которой Министерство иностранных дел Англии перешло от реальной помощи благого юга к моральной поддержке большевиков путем официального осуждения белого движения. В том же Таймсе я напечатал тогда о продвижении. Первое. Никакого влияния лорд Керза наказать на меня не мог, так как я с ним никаких отношений не находился. Второе. Предложение британского военного представителя о перемирии я категорически отвергнул и, хотя с потерей материальной части перевел армию в Крым, где тотчас же приступил к продолжению борьбы. Третье. Нота английского правительства о начатии мирных переговоров с большевиками была, как известно, вручена уже не мне, а моему преемнику по командованию вооруженными силами Юга России генералу Врангелю, а отрицательный ответ которого был в свое время опубликован в печати. Четвертый. Мой уход с поста главнокомандующего был вызван сложными причинами, но никакой связи с политикой Лорда Керзена не имел. Как раньше, так и теперь. Я считаю неизбежной и необходимой вооруженную борьбу с большевиками до полного их поражения, иначе не только Россия, но и вся Европа обратится в развалины. Для характеристики генерала Хольмана могу добавить он просил меня разъяснить дополнительно в Таймсе, что британский военный представитель, предлагавший перемирие с большевиками, был не генерал Хольман. Я охотно исполнил желание человека, который, познав истинную природу большевизма, готов был. Как доносил он Черчиллю, скорее стать в ряды армии и Юга рядовым добровольцем, чем вступить в сношение с большевиками. Армии катились от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком мало судов. Пароходы, занятые эвакуацией беженцев и раненых, подолгу простаивали в иностранных портах по карантинным правилам и сильно запаздывали. Вставка и комиссия генерала Весьмитиного, непосредственно ведавший эвакуацией, напрягали все усилия к сбору судов, встречая в этом большие препятствия. И Константинополь, и Севастополь проявляли необычайную медлительность под предлогом недостатка угля, неисправности механизмов и других непреодолимых обстоятельств. Узнав о прибытии главнокомандующего на востоке генерала Мильна и английской эскадры адмирала Сеймура в Новороссийск, Я 11 марта заехал в поезд генерала Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны на Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность. Адмирал Сеймур заявил, что по техническим условиям он может принять на свои корабли не более 5-6 тысяч человек. Тогда генерал Хольман сказал по-русски и перевел свою фразу по-английски «Будьте спокойны, адмирал добрый и великодушный человек, он сумеет справиться с техническими трудностями и возьмет много больше». «Сделаю все, что возможно», — ответил Сеймур. Адмирал своим сердечным отношением к участи белого воинства оправдывал вполне данную ему Хольманом характеристику. Его обещанию можно было верить, и эта помощь, значительно облегчало наше тяжелое положение. Сюда, между тем прибывали. Появилась надежда, что в ближайшие 4-8 дней нам удастся поднять все войска, желающие продолжать борьбу на территории Крыма. Комиссия Везмитинова назначила первые четыре транспорта частям добровольческого корпуса. Один проход для кубанцев, остальные предназначались для Донской армии. 12 марта утром ко мне прибыл генерал Сидорин. Он был подавлен и смотрел на положение своей армии совершенно безнадежно. Все развалилось, все текло, куда глаза глядят. Никто бороться больше не хотел. В Крым, очевидно, не пойдут. Донской командующий был озабочен главным образом участью донских офицеров, затерявшихся в волнующейся казачьей массе. Им грозила смертельная опасность в случае сдачи большевикам. Число их Сидорин определял в пять тысяч. Я уверил его, что все офицеры, которые смогут добраться до Новороссийска, будут посажены на суда. Но по мере того, как подкатывала к Новороссийску волна донцов, положение выяснялось все более, и притом в неожиданном для Сидорина смысле. Колебания понемногу рассеялись, и все донское воинство бросилось к судам. Для чего? Вряд ли они тогда отдавали себе ясный отчет. Под напором обращенных к нему со всех сторон требований генерал Сидорин изменил свои тактики и, в свою очередь, обратился к Ставке с требованием судов для всех частей в размерах явно невыполнимых, как невыполнима вообще планомерной эвакуации войск, не желающих драться, ведомых начальниками, переставшими повиноваться. Между тем, Новороссийск, переполненный свыше всякой меры, ставший буквально непроезжим, залитый человеческими волнами, гудел, как разоренный улей. Шла борьба за место на пароходе, борьба за спасение. Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть, и человек человеку становился лютым врагом. 12 марта явился ко мне генерал Кутепов, назначенный начальником обороны Новороссийска, и доложил, что моральное состояние войск, их крайние нервные настроения не дают возможности оставаться долей в городе, что ночью необходимо его оставить. Сюда продолжали прибывать, но их все еще было Недостаточно, чтобы поднять всех. Генерал Сидорин вновь обратился с резким требованием транспортов. Я предложил ему три решения. Первое. Занять сохранившимися донскими войсками ближайшие подступы к Новороссийску, чтобы выиграть два дня, в которые, несомненно, прибудут недостающие транспорты. Сидорин не хотел или не мог этого сделать. Точно так же он отказался выставить на позиции хотя бы сохранившую боеспособность учебную бригаду. Второе. Повести лично свои части береговой дорогой на Геленджик, Туапсе, куда могли быть свернуты подходившие пароходы и направлены новые после разгрузки их в крымских портах. Сидорин не пожелал этого сделать. Третье. Наконец, можно было отдаться на волю судьбы в расчете на те транспорты, которые прибудут в этот день и в ночь на 14 а также на обещанную адмиралом Сеймуром помощь английских судов. Генерал Сидорин остановился на этом решении, а подчиненным ему начальникам потом прессе, поведал об учиненном главным командованием предательстве Донского войска. Эта версия, сопровождаемая вымышленными подробностями, была очень удобна, перекладывая весь одиум, все личные грехи и последствия развала казачьей армии на чужую голову. Вечером, тринадцатого, штаб главнокомандующего Штабы Донской армии и Донского атамана посажены были на пароход цесаревич Георгий. После этого я с генералом Романовским и несколькими чинами штаба перешли на русскими миноносец капитан Сакин. Посадка войск продолжалась всю ночь. Часть добровольцев и несколько полков-донцов, не попавших на суда, пошли береговой дорогой на Геленджик. Прошла бессонная ночь. Начало светать. Жуткая картина. Я взошел на мостик миноносца, стоявшего у пристани. Бухта опустела. На внешнем рейде стояло несколько английских судов. Еще дальше виднелись неясные уже силуэты транспортов, уносящих русское воинство к последнему клочку родной земли в неизвестное будущее. В бухте мирно стояли два французских миноносца, по-видимому, не знавших обстановки. Мы подошли к ним. В рупор была передана моя просьба. Новороссийск эвакуирован. Главнокомандующий просит вас взять на борт сколько возможно из числа остающихся на берегу людей. Миноносцы быстро снялись и ушли на внешний рейд. В бухте один только капитан Сакин. На берегу у пристани толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали банки с консервами, разгревали их, грелись сами у разведенных тут же костров. Это бросившие оружие, те, которые не искали уже выхода. У большинства спокойные, тупое равнодушие от всего пережитого, от утомления, от духовной прострации. Временами слышались из толпы крики отдельных людей, просивших взять их на борт. Кто они? Как их выручить из сжимающих их толпы? Какой-то офицер с северного мола громко звал на помощь, потом бросился в воду и поплыл к миноносцу. Спустили шлюпку и благополучно подняли его. Вдруг, замечаем, на пристани выстроилась подчеркнуто стройно какая-то воинская часть. Глаза людей с надеждой и мольбой устремлены на наш миноносец, приказывая подойти к берегу. Хлынула толпа. Миноносец берет только вооруженные команды. Погрузили, сколько возможно было людей, и вышли из бухты. По дороге недалеко от берега в открытом море покачивалась на свежей волне огромная баржа, выведенная и оставленная там каким-то пароходом. Сплошь, до давки, до умопомрачения, забитые людьми. Взяли ее на буксир и подвели к английскому броненосцу. Адмирал Сеймур выполнил свое обещание. Английские суда взяли значительно больше, чем было обещано. Очертания Новороссийска выделялись еще резко и отчетливо, что творилось там. Какой-то миноносец повернул вдруг обратно и полным ходом полетел к пристани. Бухнули орудия. Затрещали пулеметы, миноносец вступил в бой с передовыми частями большевиков, занявшими уже город. Это был пылкий, на котором генерал Кутепов, получив сведения, что еще не погружен, третий Дроздовский полк, прикрывавший посадку, пошел на выручку. Потом все стихло, контуры города, берега и гор обволакивались туманом, уходя вдаль, в прошлое, такое тяжелое. Такое мучительное.